Глава тридцать седьмая. Волкалаки и свиная голова. Тимофею еще не приходилось бывать в этой части леса. Древние дубы и сосны, растущие здесь, были такими высокими, что, казалось, подпирали с собой небосвод. Толстые шершавые стволы некоторых деревьев не удалось бы обхватить руками, а их извивающиеся корни, торчащие из земли, напоминали щупальца гигантских осьминогов. А чего-то это место пугало Тимофея, заставляло чувствовать себя маленьким, неопытным и наивным мальчиком, которому ещё только предстоит открыть для себя самые страшные тайны этого древнего мира. Они шли с Серафимой по засыпанной снегом тропе, а вокруг не раздавалось ни звука, лишь изредка доносился шёпот ветра в ветвях старых замшелых деревьев. Талёчек кустарник обвивал стволы, делая лес непроходимым, но тропой всё же пользовались, это было видно. На свежевыпавшем снегу остались чьи-то следы. Красный туман становился всё гуще. Он медленно плыл над землёй, окутывая деревья и кустарники. Казалось, в нём что-то движется, шевелится, безмолвно наблюдая за незваными гостями. Места здесь странные, необычные, шёпотом произнесла Серафима. Иногда может померещиться всякое. Ты не обращай внимания. Что, например, тихо спросил Зверев. Пару раз я видела тут странные тени. Думала, это кто-то из спящих, но они будто растворились в тумане, призраки или что-то в этом роде. На встречу ребятам из тумана вдруг выдвинулись два кривых силуэта, и Тимофей понял, что это ему не мерещится. "Такие тени?" спросил он, ткнув пальцем в незнакомцев. Серафима приглушённо вскрикнула. Тимофей сжал кулаки. Таких тварей им видеть ещё не приходилось. Два появившихся из тумана монстра чем-то напоминали волков, толщих, страшных, передвигающихся на двух ногах. На их бугристых, морщинистых головах, покрытых чёрными клочками шерсти, виднелись иссуски зловные глазки, горящие красным огнём. Твари сильно сутулились при ходьбе, их передние конечности почти касались земли. "Это же волкалаки", выдохнула Серафима. "Кто?" прошептал Тимофей. "Они как раз из спящих, из тех древних монстров, что сейчас толпами выбираются из-под земли". Услышав её шёпот, оба волкалака задрали морды вверх и издали страшный вой, а затем огромными скачками устремились на ребят. Тимофей и Серафима прыгнули в разные стороны. И монстры, не успев притормозить, промчались мимо, но они быстро развернулись и снова кинулись на путников. Они бежали на двух лапах, но иногда переходили на четыре конечности. При этом оба волкалака совершали такие затяжные прыжки, что казалось, будто они ненадолго зависают в воздухе. Толстая морщинистая кожа землистого цвета туго обтягивала впалые бока и ребра чудовищ, а вонь от них шла такая, что Тимофей едва сдерживал тошноту. Монстры передвигались так быстро, что он не мог сосредоточиться, чтобы призвать огонь. Остановись он хоть на миг, они тут же сбили бы его с ног и разорвали в клочья. Поэтому Тимофей нёсся вслед за Серафимой, не разбирая дороги. А не пора ли вытащить пистолет, пропыхтел он на бегу. Или лучше поберечь пули для более подходящего случая? спросила Серафима. Думаешь, нас может поджидать кто-то ещё пострашнее этих? В таких местах никогда не знаешь заранее, что или кто тебя ждёт. Еловые ветви нищадных листали звериво по лицу и плечам, по рукам, которыми он пытался прикрыть глаза. Тимофей выискивал что-то, что могло бы послужить каким-то укрытием от волколаков: пещеру, куст, дупло старого дерева, наконец, но на глаза как на зло ничего не попадалось. Серафима бежала впереди, раздвигая кустарники руками. Она хорошо знала дорогу, и Тимофей старался от нее не отставать. Тем не менее, вскоре они попали в настоящее болото. Земля, едва прикрытая снегом, становилась все более мягкой и зыбкой. Вскоре и кроссовки промокли так, что в них начала хлюпать вода. «Черт!» — сказала Серафима. «Кажется, мы сбились с пути». В этот момент дорогу им преградила широкая... Наполовину замёрзшая лужа, Серафима с разбегу прыгнула и перелетела через неё, свалившись на колени. Ноги девушки тут же увязли в жидкой грязи, и далматская громко чертыхнулась. Тимофей скакнул следом и брякнулся рядом с Серафимой. Протянув ей руку, он рывком поставил ее на ноги, и они бросились дальше. Преследующие их волколаки были уже совсем близко. — А нет. Движемся правильно, — пропыхтело на бегу Серафима. — Но болото! Здесь его раньше не было. — Уверен в этом, — выдохнул Тимофей. — На все сто процентов. — Откуда оно здесь взялось? — Дело к зиме. Вода, наоборот, должна замерзать. — Это все проклятый красный туман, я уверена! Серафима перескочила через очистку. очередную яму с водой. Всё как-то взаимосвязано. Может, он не даёт земле промёрзнуть, они прогнулись снова и вдруг провалились в трясину. Серафима даже взвизгнула от неожиданности. Грязь и болотная вода мгновенно достигли груди Тинофея, просочившись даже под его одежду. Мало того, он не чувствовал ногами дна, но зато отлично ощущал, что его засасывает. Перепугавшись не на шутку, Тимофей принялся от чая набарахтаться, но становилось только хуже. Чёрная вода булькала и клокотала, будто варила в ведьмином котле. Рядом ворочилась перепуганная Серафима, пытаясь дотянуться до ближайшего кустарника. Волкалаки уже вылетели из-за кустов и теперь настороженно приближались к своей добыче, довольно урча, искали кривые жёлтые зубы. "Мамочки", выдохнула Серафима, трясясь от холода. "Не так я планировала закончить этот день и свою жизнь". "Рановато", на тот свет собралась, буркнул Тимофей. Дотянувшись до девушки, он с силой толкнул ее в спину и тут же сам едва не ушел под вонючую ледяную воду, но толчка хватило, чтобы Серафима вцепилась в ветки, низко свисающие над землей. Она быстро начала карабкаться по ним, вытягивая себя из промерзшей грязи, а волколаки подкрадывались все ближе, осторожно ступая длинными конечностями по камням и болотным кочкам. «А ну прочь!» — рявкнул на них Тимофей. «Иль, я за тебя не ручаюсь!» монстры лишь злобно захихикали, продолжая нащупывать ногами твёрдые участки. Серафима уже стояла на берегу, ухватившись левой рукой за толстую ветку дерева, правая она дотянулась до Тимофея и схватила его за воротник толстовки, затем медленно потянула на себя, закусив губу от усилия. Тимофей почувствовал, что постепенно выбирается из жидкого плена. Волколаки присели, готовясь к прыжку. Подняв руку, он призвал ледяной огонь, и в его ладони возник столб огня. Зелёное пламя отразилось в узких глазах волколаков. Монстры испуганно замерли, затем развернулись и промчались прочь. Тимофей тяжело вздохнул и погасил огонь, затем медленно повернулся и начал помогать девушке, цепляя её за корни и ветви кустов. Скорее оба обессиленно свалились на твёрдую землю. "Ну и воняешь же ты", поморщила Серафима. "От тебя запашок не лучше не остался в долгу Тимофей. Вообще-то я тебе жизнь спасла, прошу честь на будущее. Надеюсь, тем самым я искупила свою вину за все предыдущие проступки". "Договорились", кивнул Зверев. "Пока не совершишь новых". "Обещаю, новых не будет", заверила его Серафима, трясясь от холода. Они медленно поднялись на ноги. Тимофей снова призвал огонь, и пламя охватило его тело от макушки до пяток. Несгораемая спортивная форма мгновенно просохла, и он тут же почувствовал себя гораздо лучше. Серафима такой одеждой похвастаться не могла. Тимофей предложил ей остановиться и развести костёр, чтобы просушить её вещи, но девушка покачала головой. "Осталось совсем немного", сказала она. "Скоро будем в тепле". И они поспешили дальше. На этот раз старательно глядя по днуги, обходя тёмные провалы в земле, заполненной водой, вскоре Тимофей увидел то, что Серафима называла галереей. Издалека это сооружение напоминало густые заросли деревьев и кустарников, но приглядевшись, Тимофей понял, что видит огромный старинный особняк, окружённый со всех сторон разросшимися деревьями. Его почерневшие стены были сплошь увиты диким плющом, все подходы к дому перекрывали растущие близко друг к другу стволы ели и осин и дубов. Тропинка петляла между зарослями и вела к древней покосившейся террасе старого дома. — Это то самое место? — удивленно спросил Зверев. — Да, дрожа кивнула Серафима. Но оно выглядит давно заброшенным. Оно и должно так выглядеть, чтобы не привлекать лишнего внимания. Деревья будто хотят скрыть его от нас. Возможно, их заставили это сделать. Когда-то, давным-давно, кто-то похожий на Карину или Марину. Впереди снова раздался треск. Они беспокойно вгляделись в темноту, решив, что волка лаки вернулись. Но это был монстр совсем иного рода, массивная косматая фигура со строконечными ушами, свиная голова ужаснула Серафима. Поняв, что его заметили, монстр не стал больше скрываться, и ринулся к ним с треском ломая ветви кустарников. В его руке тем эфир изглядел всё тот же огромный молот, яростный рёв чудища огласил окрестности. Хорошо, что я накину не в туалет сходил, нервно пробормотал Тимофей, затем схватил ошалевлённую девушку за руку и резко рванул за собой. Они пронеслись мимо наступающего чудовища, взбежали на старую террасу и буквально влетели в распахнутые двери галереи, осматриваться по сторонам было некогда. Когда Тимофей отпустил Серафиму, та не удержалась на ногах и с грохотом свалилась на старый дощатый пол. Зверь в подскочил к входу и захлопнул двери, навалился на них спиной. Снаружи слышался топот здоровенных башмаков. Помочь не хочешь? выдохнул Тимофей. Серафима подскочила к нему и тоже навалилась на дверь. Стерасы до них донёсся дикий вой, переходящий в истошный поросячий визг. Дмитрий быстро огляделся. Они оказались в небольшом темном помещении без окон. Вернее, окна имелись, но снаружи они были заколочены грубыми досками. Вдоль стен стояло несколько старинных, потемневших от времени шкафов. «Шифоньер!» — скомандовал Тимофей. «Его можно привалить к двери!» Он тут же кинулся к ближайшему шкафу, а пол под ногами Серафимы дрогнул. Монстр уже стоял за дверью. Мгновение спустя раздался жуткий грохот, и девушку едва не осознает. Швырнуло сильным толчком, она снова навалилась на дверь всей своей массой, а Тимофей уже толкал к ней здоровенный шифоньер, пыхтя от усердия. Мощный удар снова сотряс дверь, за ним последовало ещё несколько, каждый сильнее предыдущего. "Я так долго не выдержу", бросила Серафима и за всех сил упираясь ногами в пол, дверь натужно приоткрылась, и в верхнем углу проёма показался молодсвиной головы. Монстр Яростно заворочил своим орудием, пытаясь распахнуть створки дверей шире. Тимофей уже не успевал подтащить шкаф плотнее к стене, поэтому решил просто завалить его. Зверь изо всех сил толкнул, ящик и тот с треском обрушился на двери, прижав их своим верхним краем. Серафима едва успела отскочить в сторону. Мгновение спустя ещё один жуткий удар заставил шифоньер подпрыгнуть. А этот псих не шутит, боисливы отметила девушка. Ты видел его раньше? Я всегда приходила сюда с отцом, при нём на нас никто не нападал. Понятно. Так что будем делать дальше? Ответить Серафима не успела. Одна из дверей приоткрылась, отодвинув тяжёлый шкаф. В образовавшуюся щель протиснулась огромная рука в потёртой кожаной перчатке. Тимофей и Серафим одновременно навалились на шифоньер, прижимая его обратно. Снароружи раздался крик боли, а затем последовал такой удар, что двери распахнулись, а шкаф разлетелся на куски. Тимофей и Серафим отскочили в центр помещения. Долматская выхватила из-за пояса пистолет. и прицелилась в свиную голову. «Стоять!» — крикнула она. «Ты меня понимаешь? Я стрелять буду!» Огромная туша в длинном пальто шагнула в дверной проем. Загрохотали выстрелы. Серафима всаживала в чудовище одну пулю за другой, но оно даже не шелохнулось. Когда патроны закончились, Серафима, испуганно вытаращив глаза, швырнула пистолетом в монстра. Свиная голова отбила его мощной ручищей. Затем молча оперся на свой молот, не сводя голову. глаз с перепуганных парней и девушки монстр будто раздумывал кого из них прикончить первым Тимофей сделал шаг вперёд и сжал кулаки, между его пальцев показался зелёный огонь. "Предупреждаю", тихо произнёс он. "Мы просто так не сдадимся". Свиная голова молча смотрел на него, не шевелясь. Тимофей видел лишь его массивный чёрный силуэт на фоне распахнутой двери. На террасе послышались тяжёлые шаги, и вскоре в помещение вошли ещё двое. Серафима испуганно ахнула, у Тимофея отвисла челюсть. А казалось, свиная голова не один. Теперь три абсолютно одинаковых чудовища угрожающе пялились на ребят. Двое держали в руках одинаковые молоты, а третий старинную секиру с длинной рукоятью. Три поросенка, ставшие главными героями не поучительной детской сказки, а кровавого фильма ужасов. Довольно глухо произнёс вдруг тот, что стоял впереди остальных. Здесь сын стрельца и дочь скорпиона. Всё равно мы не сможем причинить им вред. Он поднял руку, вцепился в уродливое свиное рыло и рывком стaщил с себя маску, затем стряхнул с плеч тяжёлое меховое пальто, делавшее своего владельца гораздо более массивным, чем он был на самом деле. Тимофей и Серафима окончательно решились дар речи. Перед ними стоял Тарас Стахеев, владелец кафе «Одноглазый валет».